Полынов поднялся и направился к дверям. Прямо в спину ему, уходящему, жандарм врезал одно лишь слово, но такое убийственное. Словно всадил острый нож под лопатку. «Инженер!» Полынов, уже берясь за ручку дверей, повернулся. «Простите, это вы мне?» «Вам, вам, вам!» — говорил Щелкалов, подходя к нему. «Не хватит ли врать? Или вам казалось, что после Брюсселя и Александр Плаца вам уже все ни А здесь сидят русские придурки, которых вы обведете вокруг пальца? Я вытрясу из вас душу, но дознаюс да до истины. Вы там, в банке, оставили труп своего товарища. Да мы уже кое-кого взяли. Повесим. Так что не обессудьте, если веревка коснется и вашей шеи. Вернувшись к столу, штаб-ротмистр наскоро записал на отрывном календаре «Холодная жестокость». Изворотлив, окигат подколодный. Первое впечатление даже хорошее, но оно испорчено противным взглядом. Впрочем, такие вот негодяи, очевидно, всегда нравятся женщинам. Именно чистым и непорочным. Департамент полиции недавно возглавил Алексей Александрович Лопухин. Человек умный и решительный. Позже он передал революционерам данные о провокаторах, работавших в их подполье. Был изгнан со службы, публично ошельмован и сослан – а закончил свою жизнь банковским служащим в СССР. Через стекла Пенсне Лопухин взирал на Щелкалова. «Что за ерунда?» — фыркнул он. Убежденный человек идет на экс, рискуя башкой, а когда банк взят, удирает с наличными, как последний жулик. Выяснили, кто он такой? Молчит, будто проклятый. «И я боюсь, что в этом вопросе он всегда будет уходить от ответа». «Попробую поднять архивы прошлых лет департамента», — обещал Щелкалов. «Может что-то и проявится существенное с этой железной маской». Размыслив, штаб-ротмистр навестил тюрьму кресты на Выборгской стороне Петербурга, переговорил со старшим надзирателем, выведывая у него о настроении Полынова. Особенно ничего не замечено, претензий не заявлял, характер спокойный, от прогулок иногда отказывается, а гуляет подалее от политических. Вроде бы он сторонится их. Щелкалов просил отвезти его в камеру Полынова. В этой же камере когда-то уже сидел некто, который, подобно вам, желал остаться неизвестным. Он даже купил себе канарейку, чтобы она услаждала его духовное томление. Знаете ли вы, чем он расплатился за свое молчание? Чем? Мы просто сгноили его в одиночке. Не хочешь называть себя? Ну и черт с тобой. Подыхай, если тебе так хочется. Ваше счастье, что... Полицию возглавил Лопухин. И он, человек гуманных воззрений, не пожелает оставаться в истории вроде Малюты Скуратова. А вам я не советую оставаться самозванцем. Ну, откликнулся Полынов, если я и Дмитрий самозванец, то, поверьте, не из захудалого рода дворян отрепивых. Щелкалов вечером позвонил в кресты. «Доложите, каково было состояние моего подследственного после того, как я визитировал его в одиночной камере». «Он вдруг развеселился и просил купить канарейку». Щелкалов вскоре вошел к Лопухину с очередным докладом. «Кажется, я ухватился за хвостик этой веревки. Как вам известно, при экспроприации в Лодзе «Был некто по кличке инженер. Теперь, перерыв архивы полиции, я обнаружил, что пять лет назад в крестах сидел тоже некто». «Кто же именно?» – вопросил Лопухин. «В столичном свете он был известен под именем Ивана Агапитоновича Боднарского, а среди приятелей просто инженер». «Любопытно. Дальше». Баднарский приехал в Санкт-Петербург из какой-то провинции, владел языками, имел отличные манеры, пользовался большим успехом у женщин. Из рассказов же его получалось так, что он хорошо знает всю Европу, не раз бывал в Южной Азии и даже во французском или испанском Алжире. Дальше в столице он держал частную техническую контору под вывеской «Чертежная» но брался за любое дело, вплоть до изготовления секретных замков и казенных штембелей. Успех в обществе помог ему выйти в чин коллежского асессора. Дальше. На этом волшебная феерия закончилась. Известно лишь, что Боднарский оказался самозванцем. Никакого технического образования не имел, но следствие так и не дозналось, откуда он взялся и каково его подлинное имя. В деле сохранились сомнительные догадки, что мать его, кажется, полячка из Гродно, урожденная пани Целиковская. Но это тоже предположение. «Слишком много версий и ничего определенного», — сказал Лопухин. «А куда же этот самородок делся?» Бежал с помощью уголовников. Но в делах по эксам мелькают клички «инженер», «король», «пан» и «рулет». Лопухин долго протирал стекла Пенсне. Если это и роман, то должна быть сноска. Как указывают в журналах, продолжение следует. Продолжение следует. Столичный доктор Бертенсон однажды повстречал Баднарского в Монте-Карло, где инженер играл. Причем, как вспомнил Бертенсон, «Он ставил сразу на 36, чего нормальный человек никогда делать не станет». «Как сказать?» — поежился в кресле Лапухин. «Может, на 36 и ставят самые нормальные?» «Все равно с этим пора кончать. Завтра я сам поговорю с ним». Встреча состоялась, и Алексей Александрович даже не предложил узнику сесть. Оставив его стоять посреди кабинета. Я не спрашиваю вас, почему вы впали в крайности уголовщины. Мне уже наплевать, кто вы. Самозванный инженер Боднарский или же самозванный дипломат Полынов. Вопрос о вашей судьбе отлично разрешает статья. 954-е уложение о наказаниях Российской империи, карающее за сокрытие имени, природного звания и места жительства. «Благодарю?» — не ожидал, — усмехнулся Полынов. «Не спешите благодарить», — ответил Лопухин. «В совокупности с этой статьей дарим вам статью, карающую грабительство со зломом. В общем итоге это составит наказание не в четыре, а уже в пятнадцать лет каторжных работ. Полынов сказал, что у него есть просьба. Я согласен и на пятнадцать лет каторги. Только избавьте меня от общения с политическими, болтовни которых о свободе, равенстве и братстве я органически не выношу. Лопухин правильно рассудил, что у этого человека имеются серьезные причины избегать встреч с политическими сыльными даже на каторге. Он поиграл портсигарам и сказал: Аж просьбу исполню. Вы будете сосланы туда, где политических считанные единицы. Сахалин. Вот это место. Щелкалов распорядился заковать Полынова в кандалы. «Готовя салат, не следует забывать об уксусе». «Вы правы», — ответил ему Полынов. «Но вы забыли, что любой вкуснейший салат можно испортить избытком уксуса». Его заковывали перед отправкой в Одессу Но при этом Полынов хитрым вальтом сунул кузнецу 40 рублей. «Чтобы на штифтах!» — тихо шепнул он ему. Тюремный кузнец, получив взятку, не стал заклепывать кандалы, а скрепил их штифтами, которые при случае легко вынуть, чтобы избавиться от кандалов. Но сделанные эти штифты были столь искусно что выглядели очень прочными заклепками. — Ты куда? — спросил кузнец, закончив работу. — На Сахалин. — Наплачься там. — Ничего. Люди везде живут. — Ну, валяй с Богом. — Живи. Из допросов Полынов понял, что... Боевка Вацака разгромлена, а на Сахалине политические вряд ли его знают. Там он не встретит ни Юзефа Пилсудского, ни тем более Глогера».